Геев разбудил барабанный бой. Она села, взглянула на часы. Без двух минут четыре. Схватив рюкзак, Гея выбежала в гостиную. Гэри и Феннель стояли у окна. Зулус в леопардовой шкуре поднялся на террасу, махнул копьем в сторону джунглей. Гэри рывком распахнул входную дверь. Перед ним в такт барабанному бою в варварском танце извивались тридцать зулусов, держа в одной руке щит из буйволиной кожи, в другой — ассагай. Появление белых танцоры встретили диким, леденящим кровь воплем. Сердце Геи учащенно забилось. Они сошлись с террасы, двинулись в джунгли, стараясь не глядеть на танцующих воинов. Гея с трудом подавляла желание побежать. Через несколько минут трое скрылись в густой растительности. Красивое зрелище, — хмыкнул Гэри, — эти мальчики пойдут вслед за нами. — Где Кен? — Видите ту скалу? — показал Феннель. — Там. И, сложив руки рупором, заорал. — Кен! Сюда! Быстро! Включив фонарь, Лью начал описывать им широкие круги. Послышался голос Кена. — Не выключайте фонарь. Спустя пять минут охотник присоединился к остальным. — Перстень у вас? — — Я думал, что мы встретимся на посадочной полосе около вертолета. — Перстень у нас, — ответил Феннель. — Надо как можно быстрее добраться до темба. Вертолет отпадает. — Пошли, я все объясню по дороге. — Осложнения? — Еще какие! Кен и Феннель шли первыми, Гея и Гэри держались чуть сзади. Как только Кен узнал, что происходит, он ускорил шаг. — Думаете, они начнут охоту? — Уверен, — ответил Уверен, — ответил Феннель и с ружьем чувствовал бы себя гораздо спокойнее. Шли по узкой тропе. Гэри решал, как перехитрить зулусов. Выбери они западный маршрут. Исход охоты зависел бы от того, кто быстрее, они или зулусы, но преследователи могли обогнать лошадь. Идти на восток гибельно. Никто не умел лазить по горам. Северная дорога усиленно охранялась. Оставалась лишь южная граница, болото, крокодилы, змеи. Но Зулусы вряд ли подумают, что они выбрали этот путь.